Острый угол. Не спеша двигался я с тяжелым рюкзаком вдоль Артыша, извивающегося, похожим на длинную мощную змею, анаконду. И вдруг увидел высокий береговой утес, острым углом вонзившийся в тело реки, а на самой вершине глинистого утеса стояла маленькая деревянная церковка. Осеннее нежаркое солнышко уже почти на три четверти ушло за речной горизонт, подсвечивая своими закатными, а христа-лимонными лучами светло-фиолетовые местами ярко-синие облака огромными полукруглыми валунами, проплыва, проплывая над церквушкой, словно массивные бдительные сторожа. И радостно было в эти мгновения на душе от такого простого кусочка родной земли. Сердце полнилось тихим восторгом и ликованием. Сколько поколений православных людей она видела, какое количество лет она вот так непоколебимо стоит, ведь явно далеко не современной постройки. И что поразительно, не сильнейшие ветры, Ни морозы сибирские, ни снега, ни дожди так и не смыли ее в Иртыш. Стоит, родимая, только немного покосилась на самом краю глинистого высокого утеса. Вот бы нам, православным, такой стойкости, твердости стояния в вере нашей родной православной.